Глава 32. Я переглянулась с леди Леонорой. Она широко раскрыла глаза и покосилась на Ансгарда. Кажется, даже она не рассчитывала услышать от генерала столь щедрое предложение. Генерал сверлил меня взглядом, ожидая ответа, и было совершенно очевидно, что он точно увезет меня отсюда. Вопрос только куда? В монастырь или в свое поместье? Я так ненавидела его, что уже была готова ответить, что поеду в монастырь. лишь бы не видеть больше этого чудовища. Вернуться к первоначальному плану и сбежать, когда все затихнет, казалось, лучшей идеей из всего возможного. Но тут случилось то, чего я боялась. Генерал скользнул взглядом по комнате и увидел пятнистый белый хвост, торчащий за дивана. «О, нет, нет, нет!» Асгард мрачно хмыкнул и вновь вперил в меня жгучий взгляд. Нашел кота и укоряет меня. «Хорошо, Данкан!» – произнесла я. «Я согласна стать управляющей твоего поместья!» Но я не хочу возвращать Киркула Клаудии. И не буду прислуживать ни ей, ни тебе. Прорычала я. Асгард склонил голову на другой бок. Казалось, он сейчас сделает во мне дыру своим пристальным взглядом. Но дракон ответил. Хорошо. Наймешь приличных слуг. Киркула оставь тут, чтобы Клаудия о нем не узнала. И собирайся, цветочки, я жду. Асгард прошел к дверям. Вот так просто согласился. Я погладила тянущий живот и поглядела в спину генерала. «Данкан?» Генерал обернулся, вопросительно приподняв бровь. «Позволь мне остаться на ночь здесь. Боюсь, я не перенесу сегодня дорогу». Проговорила я тихо. Асгард резко прошел обратно. Наклонился и вгляделся в лицо. «Что с тобой, цветочек?» Жарко прошептал он и тяжелую ладонью пощупал мой лоб. Темно-серые радужки дракона рассекли вертикальные звериные зрачки. Зверь взял верх над человеком. «Лилиана, что с тобой?» Губы генерала дрогнули. В глазах волнение, ограничащее с паникой. «Что с тобой? Не молчи!» «Все хорошо. Я просто немного устала». Проговорила я, впитывая тепло его ладони на своем лбу. И запах холода и стали, кажущейся сейчас самым безопасным. Утром в дороге растрясло, потом весь день на ногах. Мое тело сейчас не удерживает столько движения. Я легонько погладила напряженный живот, стараясь расслабить мышцы. Асгард положил на живот свою ладонь. В прикосновении чувствовалось покровительство. От тепла мужской руки тяжесть в животе мгновенно исчезла. еще боль ушла. Стало легко и приятно. Я готова была застонать от облегчения, но плотно нажала губы, чтобы случайно не сделать этого. Генерал молча вложил мне в руку украшение. Подарок на свадьбу. И закрыл мой кулак. Этим жестом дракон словно просил меня вернуться. Может быть. Даже просил прощения за хозяина. И его зверь. Это сделал дракон генерала. Отдыхай сегодня. Прознесся с гард упрямляясь. В глазах снова сталь. Зверь неожиданно куда-то делся. Данкан его подавил, заставил убраться. А мне нравился его зверь. Он был милее генерала. «Пусть Лилиана переночует у вас». Генерал обратился к леди Леоноре. Я сжала в руке подарок, только теперь поняв, как скучала по жерелью и серьгам. Они были дороги мне, как и часть этого мужчины. Всегда будет дорога, несмотря на то, что другую его часть я всегда буду ненавидеть. «Конечно. Пусть Лилиана остается, сколько потребуется». кивнула женщина. «Завтра я пришлю за ней экипаж». Генерал подтянулся к прямоугольной кожаной сумке, висевшей на ремне поперек груди. Достал гербовый лист и протянул мне. Документ о разводе. «Подпиши это сейчас, Леляна». В груди снова разгорелся костер. Обвинение в измене, лишение титула и содержания. Все было тут и никуда не делось. Я подняла взгляд на яростное и непримиримое лицо Асгарда. «Чудовище!» «Сдержит ли он слово, что позволит мне жить с моим ребенком?» «Обеспечит ли безопасность?» Интуиция кричала, что да, именно рядом с драконом мне будет безопаснее всего. Я должна согласиться. Я глубоко вздохнула и оставила росчерк на гербовом листе. Теперь мы разведены. Я не хотела думать о том, что ночь данкну проведется своей новой женой, но в груди давила и тянуло. Трудно было дышать. Я почти не спала, крутилась, но под утро провалилось шаткое забытье. Разбудили меня знакомые приветливые голоса. Я накинула длинный кружевной пеньюары из тех, что забрала у Асгарда. и выглянула в щелку двери. Хотела убедиться, что мне не кажется. «Эмма! Адель! Вы здесь?» Воскликнула я. Девушки беседовали с леди Леонорой, но, видев, что я проснулась, она отпустила их ко мне. Как добрые подруги мы устроились в моей комнатке. Я заспанным видом куталась в широкий пенюар, сидя на кровати. Эмма и Адель тоже присели рядом, переглянулись между собой и попрятали глаза. «Как же я рада вас видеть, девочки!» Сказала я. «И мы безумно рады, леди Леляна!» «Спасибо, что позвали нас на работу», — проговорила Адель. Но в голосе не чувствовалось восторга. «Что случилось? Вы не рады?» «Мы рады», — кивнула Эмма. «Мы вот вам от матушки тут пирожков принесли. Угощайтесь». Девушка протянула мне небольшое лукошко. Беременность постоянно распыляла чувство голода. Я не удержавшись, достала румяный пирожок и откусила. Внутри оказался черничный джем. Слегка горьковатый. Но так бывает, если чернику собирали на болотистой почве. «Спасибо, девочки!» «А вы?» «Берите!» Я протянула лукошко. «Нет, нет, спасибо. Это все вам», — ответила Адель. Служанки снова попрятали глаза, и я почувствовала, что что-то не так. На языке стало горче. В груди сколыхнулось плохое предчувствие, сковало грудную клетку, словно когтистая лапа. Но я не успела сообразить, что происходит. Болезненный спазм охватил живот, как будто обожгло огненным хлыстом. Раздался небольшой бульк, И я ощутила, как одеяло подо мной быстро становится горячим, мокрым и розовым. — Что это? — испуганно прошептала я, схватившись за болючий живот. — Мне ведь рано рожать. Только шесть месяцев.